Глава 26. Противодействие лечению. Такова воля потустороннего пациента. На этих словах в речи духа зазвучали нотки воодушевления. Дух снова устроил цирк с высвобождением у меня в мозгу очередного образа. Это был значок с изображением павлина. Дух пояснил, что это символ потустороннего пациента. Его никто никогда в глаза не видывал, но было известно, что потусторонний пациент первым распознал, насколько глубоко нутро космоса проникла болезнь. Со слов Духа ситуация была куда более сложной. Снова началась эскалация. Больные из всех цивилизаций космоса разделились на три большие группы. Первая группа преисполнилась эгоизма и думала только о том, как бы излечиться от своих заболеваний. Для этого применялись самые различные подлые приемы, в том числе налаживание контактов с больничными сотрудниками и подношение врачам красных конвертиков. Вторая группа решилась отстаивать вместе с больницами эпоху медицины и стремилась через лечение избавиться от статуса больных и возвыситься до докторов. Третья группа. Вдохновившись примером потустороннего пациента, осознала, что космос в текущем порочном круге никак не сможет излечиться от недуга и когда-нибудь сдохнет, утаскивая вместе с собой в пучину смерти всех больных. Третья группа собиралась противодействовать лечению. Дух заявил, «Самая одновременно смешная и несмешная штука в мире — То, что космос в масштабах, исчисляемых световыми годами, предпринимает абсолютно бесполезные усилия ради того, чтобы одолеть нагаданную ему судьбой кончину. А это же полный оксюморон. Это как если бы один человек решил сразу быть и врачом, и больным. Можно рисовать себе на бумаге сколь угодно смелые планы, но на деле же у тебя все равно будет чушь собачья. Поразмыслив обо всем произошедшем, я был вынужден признать, что так оно и есть. Дух продолжил. «Космос, по идее, сейчас лечится, но этим, вольно или невольно, истребляет бесчисленное множество жизней и цивилизаций. Космос тот еще коновал. Шарлатан он, а не врач. Вспомни свою собственную историю с хождением по врачам. Разве и с тобой все то же самое не происходило?» Если бы дела шли своим чередом, то ты бы от лечения изогнулся. Лечение и есть смерть. На врачей, как и на космос, полагаться нельзя, такова реальность. Уяснив для себя все это, потусторонний пациент бросил клич отвергнуть больницу как абсолют. Из этого призыва быстро сформировалось движение за противодействие лечению, которое раскинулось на большую половину космоса. Тема, разумеется, актуальная и центральная для всего круга межпланетных цивилизаций, деятельность огромного размаха и неудержимого величия, которые тянули на героическую поэму. Движение собиралось охватить сразу всех живых существ. Организацию, во главе которой встал потусторонний пациент, назвали «Движением прозревших». Наша малюсенькая земля тоже была назначена плацдармом для исхода. Причем цель здесь ставилась не просто покинуть больницы, а бежать из космоса. Бежать из космоса? Это было предприятие самое масштабное по пространственному и временному охвату из всех, о которых мне приходилось слышать, вплоть до этого момента. И я мог лишь заключить, что это будет посложнее даже, чем вскарабкаться на небеса. Человечество в прошлом умудрилось добраться лишь до Луны. Сложно было себе представить, что только улизнувшие из больничных палат людишки собираются идти куда-то дальше. А как либретист-любитель, я обычно предпочитал избегать любых вещей, достойных именоваться эпическими. «То есть остается идти к морю?» Я изобразил испуг. «Именно. Только самые смышленые и смелые люди на это способны. По ту сторону моря — гавань здоровья, где нет болезней». Новый космос. Кто-то назовет это порогом между жизнью и смертью. Это как трещинка в мембране клетки. Минуешь ее, и все уже будет не так, как прежде. Это блаженное место, где страданий просто не бывает. Говорят, что в том космосе примирили жизнь со смертью, сказал дух. Примирили жизнь со смертью? Эти слова задели больную струну в моем сердце. Вспомнилось известное буддийское изречение: Посреди моря бесконечных мук достаточно оглянуться, чтобы узреть берег. Чтобы моментально обратиться в Будду, нужно лишь отбросить нож Мясницкий. Однако тут всплыл новый вопрос: А кто создал космос по ту сторону моря? Духа не мел. Похоже, никто прежде ему не задавал такой вопрос. «Если его кто-то создал, то, значит, и у него будут патологии? Разве он тоже не будет больным?» «Его точно не создали». «Он сам собой образовался естественным образом», — ответил дух после некоторых колебаний. «Там будет беспримерно красивый сад, царство небесное». «Значит, есть еще надежда. По ту сторону моря, которое обещало искоренить или ослабить мою боль, в любом случае не мешало смотаться. Больницу я уже прошел. Дух заметил. Одного мозга недостаточно, чтобы отделаться от космоса. Первого среди первых больных и первого среди первых канавалов. Человечество – дурные существа». У вас мозгов не хватает, силенок маловато, вы часто заблуждаетесь, и вас легко облапошить. Космос создал ряд психоделиков, которые парализовали жизнь. Выбраться из-под кровавого скальпеля космоса ты сможешь только с моей помощью. Дух говорил величаво, с воодушевлением, будто зачитывал манифест, полный справедливых наставлений. При упоминании скальпеля я подумал о булавах с шипами и трезубцах, которыми дырявили задние проходы умершим стражнике преисподней. То есть ты тайный агент потустороннего пациента. Но к чувству признательности примешивалось и некоторое сопротивление. Настолько ли отвратительно человечество? Так ли уж оно заслуживает хлебать горе и терпеть унижение? Да, вроде бы речь шла о том, что жизнь и смерть уравняются. Однако разве потусторонний пациент и пресловутое движение прозревших не были тоже очень корыстными? Космос, разумеется, вел себя возмутительно, но он заслуживал жалости ничуть не меньше, чем мы. Космос был очередным больным расходным материалом Создателя. Космос ведь изначально не стремился к подобному результату но это не мешало всем отвернуться от него. А ведь если бы космос не потрудился, то ни человечества, ни инопланетных цивилизаций, ни всяких потусторонних пациентов бы и не было на свете. Я поинтересовался у духа, к чему нам бежать. Почему нам не быть хорошими больными и хорошими врачами, всем вместе не попытаться спасти космос? Дух молвил. Если космос изначально был дефективным, то не приходится сомневаться в отсутствии панацеи для него. Что бы мы ни делали, это все отсрочка неминуемо грядущего смертного часа. К тому же души у космоса нет. Так что его можно только лечить, но не спасти. Такой ответ меня не удовлетворил. Вспоминались домочадцы. У человечества давно установился порядок, что у родных... Как бы у них все не складывалось, при обычных обстоятельствах надо спасать. Даже тогда, когда заведомо известно, что они умрут. Дух подчеркнул. Единственная цель нашей жизни — противодействие лечению. Не надо приносить себя в жертву космосу. Не надо напрасно хлопотать, чтобы продлить ему жизнь. Не надо браться за создание другого космоса в надежде дать новую жизнь по смертному наследию прежнего космоса. Дух снова показал мне искрившуюся поликристаллами легкую дымку, походившую на туман, которые пускают по сцене на торжественных мероприятиях. Со слов Духа это как раз и были сверхспособные бионические мозги, которые придумал и подвесил на облаках потусторонний пациент. В жидком потоке пространства и времени нейроны таких извилин исчислялись многими мириадами. Мозги эти были устроены из света и позволяли контактировать на удаленке с разумными существами со всех крупных галактик, поддерживать сознание, восприятие и поведение всей этой живности. Вот так можно было как следует поработать над космосом. Что же до человечества, то эволюционировали вы совсем недолго. Для потустороннего пациента все вы стадо пятикантропов, которая неожиданно выбралась на цивилизованный свет. Вы не способны сносить нашествие сигналов бионических мозгов. Так что нам приходится пока что имплантироваться, рассредоточено по вашим телам, взращивать в ваших пузиках споры, которые преобразуются во второй мозг наравне с вашими желудками и кишками. Только так мы вам можем помочь. Дух неизменно отзывался о человечестве уничижительно. Спасибо. В моей душе разлились трогательные чувства при мысли, что дух, зажатый стенками переполненного говном брюха, продолжал изыскивать способы для того, чтобы уберечься от желавших найти и обезвредить его врачей. Но у меня закралось и чувство обиды. Достойно ли такого отношения человечества, доведенное до отчаяния? У нас, что ли, совсем нет права выбора и права окончательного решения? Дух уверял, что на море все будет складываться великолепно. Но он не упомянул, сохраним ли мы свободу. В любом случае, это две разные категории, когда речь о том, чтобы примирить жизнь и смерть.